Глава 12. Вопреки ожиданиям. Утро порадовало зимним солнышком. Даже настроение поднялось. Позавтракав в номере, я взяла с собой сто пенингов и отправилась на прогулку, которую планировала совместить с поиском работы. Снаружи пахло весной. Вдоль бордюров по тротуарам робко ползли первые ручейки, где-то было скользко, а где-то напротив лед под подушвами стал наздреватым и хрустел, как сахарные карамельки на зубах. Закутавшись в свой нейтральный серый плащ, я натянула капюшон, чтобы избежать ненужного внимания. «Как там Лалиса сказала? Мужского внимания ты хлебнешь в таких количествах, что будешь им блевать? Ха! Да что она об этом знала в своем талане?» На меня смотрели, гладили взглядами изгибы фигуры, касались ими лица и обещали неземное блаженство. Я чувствовала себя знаменитостью, которые забыли заплатить огромный гонорар. Дорогим спорткаром, произведенным в единичном экземпляре, касаться которого запрещает производитель, но оставить отпечатки своих потных ручонок на полированном кузове, мечтает каждый. Гениальным шедевром живописи, который отделен от вожделеющей приобщиться к искусству толпы лишь тонкой веревочкой до да суровым взором смотрителя музея. Казалось, будто взгляды осязаемы. Будто они оставляют на теле едва заметные следы, что не смываются даже под душем, а только копятся. Наслаиваются друг на друга и формируют корку, внутри которой начинаешь потеть и задыхаться. Стараясь выглядеть как можно увереннее в себе, я подошла к первому попавшемуся магазину готовой одежды. Колокольчик звякнул, когда открылась резная дверь, пропуская меня внутрь. Чудесного дня, юная кона. Женского платья у нас нет. Поприветствовал пожилой продавец, отрываясь от пришивания пуговицы. Поймав солнечный луч, на его лбу блеснулся Квин. В приоткрытой двери за его спиной виднелся маленький цех с несколькими швейными машинками и склонившиеся над ним головы кучерявых парней. Доносился ритмичный шум. «Жаль, а сотрудников вы случайно не ищете?» Продавец удивленно на меня посмотрел, но все же ответил. — Нет, у нас семейное дело. Но в булочную в конце квартала требуется продавец. С утра видел объявление на окне. Попробуйте разузнать у них. А еще лучше пусть работу ищет тот, кто будет ее работать. Кому пришло в голову женщину вместо себя посылать? — Докатились. Проворчал мужчина, а потом добавил уже мягче. — Доброго вам дня. — И вам. Только и осталось ответить мне. Стоило только выйти обратно на улицу, бодрящий влажный воздух забрался под капюшон. Булочную увидела издалека. Батон на вывеске заманивал румяной корочкой, а в витринах были выставлены печенье, рогалики и даже один большой красивый макет торта. В уголке действительно примастилось объявление «Требуется продавец». Я обрадовалась внезапной удачей и вошла внутрь, сияя самой доброжелательной улыбкой. «Чудесного вам дня, Кор!» «И вам чудесного, милейшая икона!» — улыбнулся из-за прилавка дородный усатый мужчина. «Я увидел объявление о работе. Скажите, место еще свободно?» «Разумеется, только сегодня объявление вывесили». «И какой вы предлагаете оклад?» «Восемьсот пеннингов в месяц», — громко ответил он, задорно шевеля усами. — Достойная работа, особливо для тех, кто без опыта. В цех еще поваренок нужен, но там оклад шестьсот, зато берем аж с тринадцати лет. — А вы для кого интересуетесь? — Для себя, — еще шире улыбнулась я. — А опыт работы продавцом у меня есть, хоть и небольшой. Добродушие мужчины мгновенно растворилось в манящих ароматах свежей выпечки. — Вас продавщицей? «Издеваетесь?» — припечатал он и недовольно скрестил волосатые руки на могучей груди. «От растерянности я так и застыла перед прилавком, не в силах понять, с чего такая перемена». «Нет». «А что такого?» «Что такого?» — хмыкнул он. «Да ничего. Вы покупать что-то будете?» И отрицательно покачала головой, потом развернулась на пятках и вылетела прочь из недружелюбного заведения. Что ж, хорошо, когда работодатель сразу демонстрирует, какой он козлиный, и не приходится тратить пару месяцев на то, чтобы это выяснить самой. Дурной нрав у начальника – не тот сюрприз, который хотят получить подчиненные. Следующее заведение с объявлением я обнаружила случайно. В ювелирную лавку тоже требовался продавец. Войдя в царство сверкающих камней и мерцающего металла, я остановилась у прилавка. Сидящий за ним молодой, длиннокосый мужчина широко улыбнулся, поднялся мне навстречу и спросил. «Досточтимый кон, чем могу быть полезен?» «Чудесного дня, кор, мне бы хотелось...» Конкор! радостно поправил он, указывая на сыквину себя на лбу. «Я уже два дня женат, и с такой гордостью он об этом объявил, что я не могла не расплыться в искренней улыбке. «Примите мои поздравления!» — Видимо, одной коне очень повезло. — Что в это мне повезло? — беззаботно заверил свежеиспеченный конкор. Корному Вер так запал на мою сестру, что позволил ухаживать за своей. Такое счастье! Два дня назад мы сыграли свадьбу, и теперь отец хочет, чтобы я заведовал открытием новой лавки в Витургате, в нашем родном городе. «Знаете, там прекрасный морской воздух и чудесная обстановка для семейной жизни. Согласитесь, Файмарк совсем не то место, где хочется растить детей». «Соглашусь», — на всякий случай кивнула я, совершенно не понимая, чем ему не угодил этот замечательный город. «В связи с вашим отъездом и требуется продавец?» «Верно. Вы заметили объявление? Какая внимательная юная икона!» — восхитился он. «Да, мои младшие братья еще слишком малые, а отец и старший почти все время проводят на производстве. Сюда мы решили нанять нового человека, надежного и с рекомендациями. Оклад тысячи пенингов плюс премия при высоких продажах. Очень достойные условия». «Да, вы правы. Знаете, я ведь пришла сюда именно потому, что ищу работу. Скажите, можно было бы встретиться с нанимателем, чтобы обсудить условия?» вы шутите не поверил конкор кто же возьмет на работу женщину а почему нет нерешительно спросила я потому что это обрушит все продажи в любом заведении раздался из за моей спины уверенный женский голос а я обернулась чтобы рассмотреть его обладательницу никто не станет поддерживать пенингом заведение где трудится кона ведь с точки зрения любого кора заставлять работать женщину «Бездушный акт издевательства над нашей слабой природой». В голосе незнакомки звучал сарказм. Но Конкор за прилавком, кажется, все принял за чистую монету. «Именно так», — кивнул он. «Да нам в побьют. Стоит только кому узнать, что мы посмели заставлять работать Кону, да еще такую молодую и прекрасную. Зачем же вам работа? Просто выйдите замуж». Он просиял, довольный данным советом, а я беспомощно посмотрела на другую посетительницу ювелирной лавки. Она была одета вызывающе дорого и... вызывающе дорого. Зрелая фигура с округлыми формами затянута в серебристый сатин, переливающийся на пышной груди. На плечи незнакомка накинула манто из белоснежного меха, а высокую прическу украшали заколки с искусно изготовленными бабочками каждое крыло которых переливалось десятками драгоценных камней. Длинные тяжелые серьги почти касались покатых плечи, а на шее, выдававшей истинный возраст, переливалось колье из рубинов. Сама его обладательница посмотрела на меня и слегка улыбнулась. Сделала несколько шагов к продавцу, словно проплыла по подиуму, и томно проговорила. «Маркин, я буду по тебе скучать». «Надо же, такой молодой уже женился. Эти маленькие коварные коны с тонкими загребущими пальчиками всегда забирают лучших Конкор Кон-кор расхохотался в ответ. кон ава вы всегда будете занимать особое место в моем сердце», искренне проговорил он. «Покажите, что у вас». Звекнув парой драгоценных браслетов, кон ава небрежно бросила на прилавок бархатистый мешочек из которого ювелир вытряхнул несколько колец, заколку, пару брошей и массивный кулон. Сама их владелица тем временем с доброжелательной улыбкой рассматривала меня. «Ищите работу?» — проворковала она. «Да», — ответила я, краем глаза, замечая, как стремительно портится настроение у конкора, что пару секунд назад заливался смехом. «Что ж, файмарки вы ее не найдете». Впрочем, как и в другом городе или поселке. Если бы у вашего отца или брата было семейное предприятие, там вы смогли бы работать. Разумеется, за плотно закрытыми дверями и исключительно в свое удовольствие. А так юноша дал вам дельный совет. Выйдите замуж и забудьтесь не тем, как зарабатывать деньги, а тем, как их тратить. Куна Ваенди соблокотилась на прилавок, изящно уперев руку в бедро. «Верно, я говорю, Маркин». «Верно», — сухо подтвердил молодой мужчина, причислять которого к юношам у меня не повернулся бы язык. «Конова смогу вам предложить три тысячи двести Устроит?» «Да, вполне», — подтвердила она, не сводя с меня взгляды винного цвета глаз. «Запиши на мой счет». «Зачисление на ваш счет сделаем на этой неделе». «Договорились». Улыбнулась она, так и не обернувшись к собеседнику. Задумавшись на секунду, вдруг предложила. «Позвольте угостить вас обедом, дорогая. Возможно, у меня найдется для вас подработка». Маркин за прилавком напрягся и проговорил, обращаясь ко мне. «Я мог бы представить вас отцу и младшему брату. Если вы находитесь в бедственном положении, то наша семья готова помочь». Если мое предложение ей не понравится, то она всегда может вернуться и выслушать твое, или даже сотни других предложений, не так ли? Коварно улыбнулась, затянутая в серебро велерианка. Только ваши предложения влекут за собой обязательства и проблемы, а мое нет. Думаю, что юные кони переселенки в любом случае полезно услышать мою историю, а решение она будет принимать уже сама. Верно, Маркин? «Верно, Конова-Яндис», холодно ответил он, закаменев лицом. От былой радости не осталось и следа. Я с тревогой посмотрела на немолодую хищницу перед собой. Что она хочет предложить, и не опасно ли ее выслушивать? «Ох, какие напуганные глазки», — фыркнула конова Ендис. «Не трусь, малышка. Еще ни одну девочку я не обидела и в обиду не дала». Смотри, напротив есть ресторанчик. Пойдем выпьем там по коктейлю, а Маркин прибежит тебя спасать, если я вдруг начну кусаться. Все равно взор он с нас теперь не сведет. Лучше бы на жену так смотрел. Конкор Маркин попытался выдавить из себя улыбку, но она получилась откровенно неискренней. «Хорошо. Выслушаю я вас с удовольствием, но за свой коктейль заплачу сама». Конова Ендис на это лишь с улыбкой закатила глаза, весело цокнула языком, подмигнула Маркину на прощание и, уверенной походкой обольстительницы, направилась к тому самому ресторанчику, что располагался ровно напротив. Кажется, ее даже не волновало, последую я за ней или нет, либо же она была безоговорочно, уверена в том, что любопытная рыбка уже заглотила наживку. А она заглотила. Я отправилась следом, а затем села в свободное кресло за столиком у окна, который выбрала искупанная в серебре велирианка. На солнечном свету ее высокая прическа казалась пылающей рябиновым огнем, а бледная кожа фарфоровой. И да, я бы дала ей больше сорока, но, ей-богу, за такие сорок не жалко целого состояния. «Как тебя зовут, девочка?» — спросила она, элегантным жестом подозвав официанта. — Лиза. — Лиза. — попробовала она мое имя на вкус. — Лизанда? — Элиза? — Елизавета, — ответила я. Улыбчивый юноша-официант подскочил к нам с кожаной папкой меню в руках и широченной улыбкой на лице. Она выглядела так неестественно, будто ее он тоже прихватил с барной стойки. Прелестнейшие коны, желаете ли вы отобедать? Нет, мне, пожалуй, сока эплевого, и в него рюмочку эпплевой наливки. Меня унесите, обедать мы не будем. А для меня горячего травяного чая, пожалуйста. На Эпли, на лесных ягодах или на тронубере? Услужливо спросил официант, а я немного растерялась. Эпплы — кисло-сладкие плоды, что растут на деревьях, а тронубер — болотная горьковатая ягода. Лучше не брать, если не любишь с горчинкой. А ягоды лесные обычно кисловатые. Поняла мое затруднение кона Ваендис. Тогда мне эпливый отвар. Официант ушел, и мы с необычной коной принялись рассматривать друг друга. Я не буду задавать тебе вопросов, потому что по себе знаю, что не на все из них хочется отвечать, — заговорила наконец собеседница. Я просто расскажу тебе о Велирии то, что думаю. Ты зря ищешь работу, девочка. Никто не станет тебя нанимать, тем более за те гроши, что они предлагают молодым парням. Ты, возможно, могла бы стать актрисой, но эта карьера заказана для незамужних. Таковы правила театра. Опять же симпатичных безусых мальчишек, готовых переодеться в девочку и поворковать со сцены куда больше, чем ты думаешь. И с ними все гораздо проще, если ты понимаешь, о чем я. Официант принес наши напитки, и возникла естественная пауза, во время которой я осмысливала сказанное. Так вот, в Велерии у женщины нет никакого права на независимость. Для нее отведен пьедестал, на котором она должна стоять и блистать, во славу мужа и его семьи». «Желательно стоять беременная или недавно родившая?» «И нет. Ей не придется мыть грязные горшки и убирать отхожие места. Она не будет знать холода и голода. Но она никогда не сможет жить самостоятельно или сама принимать решения. Вы не выглядите как велирианка, за которую принимает решение кто-то другой», — тихо сказала «Я». Пути есть два, стать женой первой, а я пошла по второму. Когда только оказалась тут, была очень зла на нового мужа. Видишь ли, я из Ваймирта. Это такой не очень уютный и не очень чудесный мир, по здешним меркам являющийся жутким захолустьем. Наши воины, естественно, ничего не смогли противопоставить велирианцам. Но это было уже позже. А меня похитили в один из самых первых набегов. Знаешь, увидев на пороге раздухарившегося битвой громадного велерианца с алыми глазами и такой же алой косой, я растерялась и перетрусила настолько, что даже толком не сопротивлялась, когда он утащил меня в портал. Просто впала в какой-то ступор, испугалась за детей. Да, в Аймирте у меня осталось двое малышей. И любимый муж». Ее лицо подернулось дымкой воспоминаний о невидящий взгляд уперся в окно. Первые дни на велерии стали невыносимыми. Я скандалила, ругалась, рыдала и изводила своего похитителя. Думаю, тогда Монраин с удовольствием отвел бы меня обратно, если бы смог. Но порталы открываются редко, исключительно по расписанию, и усилиями, если не всего клана, то его значимой части. В общем, чтобы выжить, мне пришлось подчиниться местным порядкам и переболеть вилерадой. Я даже замуж вышла, хотя мужа своего искренне ненавидела. Каждый раз, глядя на его лицо, вспоминала, как он ворвался в наш дом, а я замерла перед ним, готовая на что угодно, лишь бы он не перебил моих малюток. Как ты понимаешь, семейная жизнь у нас не сложилась. «Могу представить», — тихо проговорила я. Когда он совсем вымотал мне всю душу, я его отравила. Пожала она плечами. Ой, не смотри на меня так. Тот еще говнюк был. Вечно от меня постельных утех требовал, шантажируя то силой своей, то едой, то еще чем-нибудь. Я поначалу только и жила надеждой вернуться. А как поняла, что невозможно, это такая меня злость взяла. Хорошо, что забеременеть не успела. Велирада так на организм влияет, что первые пару лет любая девушка стерильна, пока организм окончательно не перестроится. Так вот, я с Монрайаном в драку полезла. Он меня так удачно оттолкнул, такой синяк под глазом получился просто на загляденье. Хотела с ним развестись, но понимала, что жизни он мне не даст. Связь между нами образовалась такая, что он по мне с ума сходил. В общем, туда ему и дорога. Ни о чем не жалею. Столько зла, сколько он никто мне в жизни не делал. Меня за это, конечно, осудили. Но я же не дура. В суд с подбитым глазом пришла. А уж когда я рассказала о его издевательствах, клянусь, даже у матерых судей слезы на глазах проступили. В общем, ничего они мне не сделали. А после того, как из суда меня отпустили и секвин сняли, я сбежала. Сначала в один город, потом в другой, потом аж на другой континент. В итоге в файмарге осела. Поначалу тоже на работу хотела устроиться. Можно сказать, что мне повезло. Работу мне предложили, просто не такую, как я искала. Велерьянка сделала паузу и глотнула мутного янтарного напитка из высокого бокала. Какую? Один очень обеспеченный кор заплатил мне за совместную ночь. Деньги мне были очень нужны. Замуж за другого велирианца я и под страхом смерти не пошла бы, поэтому согласилась. Стала его содержанкой, а потом другого любовника взяла побогаче, а потом третьего. Копила деньги, думала, что смогу вылечиться и выкупить право на обратный портал. Но только никто из Велерия не уходит. Никогда. Ты должна это очень хорошо понять и принять. Исхода отсюда нет. Она посмотрела на меня сочувственно. «Мне это уже говорили. Но ты пока не осознала, как не осознала и то, что на Вилее у женщины нет выбора. Вернее, не так. Выбор-то есть. Мужа вон любого можешь выбрать. Ты не можешь его не выбирать, понимаешь? Это общество построено так, что содержать себя сама ты не сможешь. И в лавку с продавщицей-женщиной Никто не пойдет не потому, что они сочувствуют ей. Хотя многие сочувствовать будут, если подоплеки все не понимают. На самом деле работающая женщина для них — это страшно. Это символ того, что она может стать независимой. Решить, что не хочет рожать толпу маленьких красноглазых карапузиков. Или еще хуже — осмелиться бросить вызов текущему порядку. Вот и получается, Лиза, что на Велерии среди женщин хоть какой-то свободой воли обладают лишь проститутки. Хотя мы себя, разумеется, предпочитаем называть куртизанками. За пару часов со мной велирианец готов выложить круглую сумму. Я давно купила себе большой дом, оплачиваю свои счета и сделала неплохие накопления. Помогаю девочкам в сложных ситуациях. Кто-то из них берет клиентов. Кто-то потом выходит замуж, кто-то собирает достаточно денег и переезжает в другой город, где начинает жить с нуля. У каждой своя история. Если ты думаешь, что среди моих девочек переселенки, то ошибаешься. Большинство — чистокровные велирианки. Просто не каждая согласна жить по указке отца или мужа. Нельзя сказать, что сказанное меня удивило или потрясло. Чего-то подобного я и ждала, глядя на нее. Настало горько. Зря ты нос повесила. Мои девочки прекрасно себя чувствуют. У кого-то и вовсе один любовник, который со временем становится мужем. А есть кона Саума, которая зарабатывает тем, что шьет платье. Например, вот это. К ней замужние велирианки ходят. В тайне, разумеется. Если кто-то из мужчин узнает, что женщина смеет жить не за счет продажи своего тела, а за счет своего таланта, то его хватит апоплексический удар. Ядовито хмыкнула Конова-Ендис. Так что ты всегда можешь найти поддержку и помощь у меня. За жилье я, естественно, беру деньги, но ты можешь жить в долг столько, сколько захочешь. Девочки тебе помогут и расскажут о том, что такое Велерия на самом деле. «Я... я... наверное, слабо представляю себя куртизанкой». Мой голос был тихим, но в своих словах я была уверена. Да, предпринимательство под прикрытием проституции в мире, где женщины не имеют никаких прав, кажется логичным. Но это не мой путь. Тем более хотелось верить, что не все так плохо и однозначно. Я же видела, как трепетно и заботливо велирианцы относятся к своим женщинам. Зря. Думаешь, придется мучиться под старыми жирными уродами? Оглянись. Мужчин тут столько, что выбирать устанешь. В свою постель ты можешь пускать того, кто нравится. Хочешь молодого скромника? Хочешь зрелого ненасытного воина? Хочешь матерого сидеющего красавца, который умеет доставить удовольствие? Никто же не принуждает? «Ну да, ну да. Никто не принуждает. Меня со всех сторон никто ни к чему не принуждает. А ощущаю я себя принужденной, видимо, скудоумию. Нет, я пока не настолько отчаялась, чтобы пускать в постель мужчин за деньги. Да и с работой все не так однозначно. Ну, отказали мне в двух местах, и что? Это же не предел. История коны и воендис, несомненно, заставляет задуматься, но я пока еще поборюсь». Благодарю за ваше время и рассказ. Вы на многое мне открыли глаза. Возьми мою почтовую карточку, Лиза. Если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь за ней обратиться. Спасибо. Я взяла в руки кусочек плотного картона со сложным тесненным узором. Вот только артефакта почтового у меня пока нет. Не страшно. Отправить письмо можешь попросить в любой лавке, особенно такой, где торгуют дорогими товарами. Там никогда кони не откажут в такой малости. Главное, карточку не теряй. Но если что, имя мое на слуху, найдешь меня и без нее. Спасибо еще раз. Я с сомнением посмотрела на пустующую барную стойку в глубине ресторанчика. А как рассчитаться? Беги уже. Если ты думаешь, что я вернусь требовать с тебя услуг за несчастный грошовый отвар... Ты очень плохо разбираешься в людях, Лиза. Береги те деньги, что у тебя еще есть, и не бойся просить о помощи особенно мужчин. Помни, что никто не заставляет их тебе помогать, а требовать что-либо взамен они не вправе. Будь смелее, в Велере иначе не выжить». Она улыбнулась и отсалютовала мне бокалом. «До свидания», — попрощалась я и вышла из-за стола. На улице стылый влажный ветерок тут же забрался под плащ и принялся трепать его полы, как шебутной щенок. Натянув капюшон на голову, я шагнула с крыльца. «Ладно, пусть с работой пока не вышло, но есть у меня другое дело, которым нужно заняться».